Петер Фехервари. Огонь и лед. Война – не дискретное понятие. Несмотря на поверхностные иллюзорные доказательства обратного, она не начинается и не заканчивается какими-то строго определенными событиями. Да, у этого процесса могут быть катализаторы, кульминационные моменты, но их предпосылки и последствия – культурные, материальные и даже метафизические – уходят в прошлое и будущее, подобно зыби на реке, что течет в двух направлениях сразу. Соответственно, война между империумом человечества и империей Тау не началась и не закончилась крестовым походом до Моклого залива. Этот конфликт стал первой значительной вспышкой нашей вражды, и он не будет последним, но пока что мы находимся в более изящной фазе состязаний. Поход закончился 50 лет назад, ничего не изменилось, изменилось все. Здесь, на границах Дамоклого залива, мы втянуты в холодную войну, хитроумную игру обманов, манипуляций и сдержек, что ведется против настоящего мастера. Это утонченное противоборство, но вы ошибетесь, подумав, что оно вредит империуму меньше, чем хищнические налеты всепожирающих тиранидов или мрачные погромы, которые устраивают некроны. Ведь Тау играют сердцами и умами людей. Если они победят, возможно, наша раса выживет, но точно не исполнит свое предназначение. Айя Нэшер, гроссмейстер Дамуклова Конклава, Орда -Ксенес. Глава первая. Дым. Если хочешь разжечь пламя революции, отыщи дым противоречий. Калавера. Клейст. За 81 день до единения. Кригер нашел своего шифа в сожженном храме на вершине холма, который тот часто навещал с тех пор, как они залегли на Клейсте четыре месяца назад. Это разрушенное здание на разрушенном мире превосходно соответствовало настрою Ганиила Мардаина. Последнее время беглый дознаватель занимал себя набросками осыпающейся статуи сангвиния возносящегося, что нависало над амвоном подобно окаменевшему ангелу, широко распростершему крылья над пустыми местами для верующих. Хотя скульптура представляла собой грубо обтесанный обломок местного гранита, ее угрюмая торжественность неизменно притягивала Мордаин. Смятые листы пергамента, усыпавшие пол, указывали на все более лихорадочные попытки ухватить суть ангелы. Порой дознаватель уговаривал или страстно обвинял статую, будто она активно мешала его трудам. Кригер уловил все это, пока шел к нему. Ганиил был из благородных, а телохранитель довольно долго присматривал за людьми этого сорта, чтобы понять, все они были безумцами. Наверное, что-то такое имелось в их голубой крови. Конклав снова сел нам на хвост!» крикнул он, шагая по нефу без намека на почтение или сдержимость. «Пора двигаться дальше, герцог!» «Снова?» Мордайн нехотя оторвался от работы. Его глаза казались налитыми кровью язвами на красивом лице. «Ты уверен?» Пустой вопрос, ведь Кригер всегда был полностью уверен во всем. Но это стало частью их ритуала. Соблюдая его, беглецы перебирались с одного гибнущего мира на другой вдоль границ Домоклого залива, всегда оставаясь на один шаг впереди Инквизиции и в десяти шагах позади надежды. Около половины этих миров, включая сам Клейст, перед началом крестового похода были уличены в недостаточной верности Империуму и расплачивались за это убийственно возросшие десятины. Уже через пару коротких столетий большинство из них будут ободраны до костей и заброшены. «Это станет посланием всем», — постановил гроссмейстер Эшер. «Если пойдет твой сосед, падешь и ты. Ничего не пробуждает верность лучше, чем разумно примененный страх». «Сегодня ночью нужно убираться с планеты». Кригер вытащил пачку засаленных удостоверений личности. «Я устроил нам проезд на грузовом судне, идущем через залив. Вопросов не было». «Опять в трюме?» — кисло предположил Мордайн. «В контейнере для рыбы», — поправил телохранитель. Увидев реакцию своего нанимателя, он быстро добавил. «Успокойся, герцог, не вместе с рыбой. Ее погрузят с другой стороны». Телохранитель пожал плечами. «Не стану обещать, что там будет пахнуть благовониями и амосеком, но...» «Там будет вонять миллиардом дохлых рыб», — скривился Ганиил. «Я ненавижу рыбу, Кригер». «На области полно рыбы», — вновь пожал плечами старый солдат. «Рыбы, прометия и льда, а больше у них, в общем-то, ничего и нет». «Область», — дознаватель сдвинул брови. «Мир плавающих ульев». Местные называют их якорными ульями. Они построены на платформах, глубоко укрепленных шипами во льду, так что никуда не плавают. Империум уже целую вечность тянет оттуда прометие и рыбу. Под льдом там погребен целый океан. Как и всегда, Кригер скрупулезно подготовился. По его мнению, это помогало оставаться в живых. «Я здесь еще не закончил». Мордайн неопределенно показал на каменного ангела. «Да и, возможно, пора перестать скрываться». Но в голосе беглеца не было уверенности. «Область — это житница и источник прометия для субсектора!» — не отступал телохранитель. «Ради такого мира Тау вяжутся в игру!» Засомневавшись, Ганиил запустил руку в длинные прямые волосы с седыми прядями. «У тебя есть какие-то зацепки?» «У меня есть там контакт!» — вновь пожал плечами Кригер. «Он называет себя Калавера!» «Тридцать дней до единения. Область. Купол якорного улья ульевысход». Крыша мира представляла собой ровную выпуклость темного скалобетона, истерзанную метелями и совершенно пустую, за исключением разбросанных кое-где массивных станций обслуживания и вышек связи. Под поверхностью тускло сияли узоры термических капиллярных трубок, которые шипели и парили, расплавляя захватнический лед до того, как тот успевал закрепиться на плацдарме. Полученная жижа стекала по куполу в окружающие его траншеи переработки, а оттуда в резервуары улья. Затем большую часть воды превращали в перегретые пары и закачивали обратно под крышу, словно накрывая город шинелью от холода. Это была простая, но эффективная система, которая поддерживала наружную температуру улья на несколько отметок выше точки замерзания. Но десятилетия, прошедшие без должного ухода, уже сказались на ней. Здесь и там бугорки плотного льда покрывали купол подобно раковым опухолям в точках, где отказала гидротермальная сеть, но станции обслуживания оставались безжизненными. Ни сервиторы, ни команды очистки не трудились на поверхности, изгоняя болезнь. Так обстояли дела на области после завершения крестового похода до Моклого залива. За наглядным процессом энтропии наблюдали двое, что укрывались в антенными антеннами башни связи. Оба были закутаны в теплую термоодежду серого цвета, но на этом сходство заканчивалось. Один из них возвышался бы над самым высоким человеком, но самым странным в паре был его низкорослый спутник, малозаметные отклонения в осанке и положении плеч которого указывали на чуждое, нечеловеческое происхождение. «Их мир погибает, но они не замечают этого», — произнес чужак. Он говорил на готике с ледяной точностью создания, овладевшего языком словно оружием. «Подобная слепота, лор-серра твоего народа, теневая суть вашей природы». «Это не мой народ, путник», — отозвался великан. «Наши пути разошлись за тысячи лет до того, как твой народ начал мечтать о полетах к звездам». «И все же, Ихонан, ты был создан из их плоти и крови. Подобные узы останутся целыми, даже если их разорвать, подобно фантомным болям в утраченной конечности». «Ты говоришь о собственной ране», — рассудил гигант, названный Ихонаном. «Моя рана определяет мою цель». С ледяной страстью ответил путник. Как и моя. Но голос Ихонона был лишен эмоций. Какое-то время они молчали, и каждый блуждал в тенях собственного прошлого. Наконец чужак заговорил вновь: Я иду по пути ваш Ятол, Ихонон, и не могу долго оставаться на этом умирающем мире. Когда мы начнем? Я использую катализатор, ответил великан, и он уже здесь. 29 дней до единения, железные джунгли. Местные окрестили внутренний корпус высходского купола железными джунглями. Пробираясь через мрачный индустриальный лабиринт, закрепленный на окружной стене сектора 19, Ганиил Мардайн находил это название исключительно подходящее. Его путь лежал наверх по спирали вдоль купола, по сплетениям переходных мостиков и балочных пролетов, которые вздымались и стонали подобно железному человеку, обрюзгшему от ржавчины. Это было тяжелое восхождение, но дознаватель не поддавался искушению воспользоваться пневматическими лифтами, разбросанными по уровню. Он предпочитал долгий и трудный подъем, вполне вероятному падению, быстрому, но бесконечно гибельному. «Если эта архитектурная ересь прикончит меня, я никогда не узнаю правды о происходящем», — мрачно подумал Ганиил. «Я никогда не узнаю правды о нем. Кровь ангела, да человек ли этот Калавера вообще?» Уже почти два месяца Мардайн отсиживался в ветхой гостинице для торговцев, ожидая сообщения от их контакта, пока Кригер успокаивал тревоги герцога местной дешевой лодкой и наркотическими маслами к рыбы. «Коловер залег глубоко», — объяснил помощник. «Так он действует, так вынюхивает гниль». «Ты говоришь о нем, как о собаке, Кригер», — подначил дознаватель. «Как огончий», — поправил телохранитель. «Лучший, что была у гроссмейстера. И это единственный игрок во всем конклаве, верящий в твою историю». «Герцог, у тебя никого нет, кроме него». «И я, разумеется, благодарен ему за дружбу». «Дружбу?» — Кригер покачал головой. «Нет, герцог, ты полезен ему. Как я уже говорил раньше, Калавера считает тебя ключом к истинному врагу. Но я же ни черта не знаю». «Пожать ее плечами». «Возможно, этого и не требуется». А потом Мордайн попробовал главный вопрос, который задавал уже бесчетное число раз. «Что он такое, Кригер?» И, как всегда, помощник дал тот же пустой ответ. «Никогда его не встречал. Никто не видел Калаверу, кроме гроссмейстера, а все остальные знали только его имя. А я даже имени не знал», — горько подумал Ганиил. «Я был твоим протеже, Эшер, твоим гребаным дознавателем, но ты никогда не доверял мне информацию о своем лучшем оперативнике. И если ты молчал об этом, что еще скрывал от меня?» «Как ты нашел Калаверу?» — сменил тактику Мордайн. «Я? Нет», — ответил Кригер. Это он нашел нас. Сделал то, что не удалось всему домоклову Конклаву. Возможно, именно Калавера заметал наши следы. Приглядывал за мной, пока я метался с одной унылой захолустной планеты на другую, будто испуганная крыса. Тянул меня за ниточки. Ганиил успел схватиться за поручень, когда его ботинок провалился через изъеденное ржавчиной покрытие. Выбитые обломки с шумом полетели в бездну под ним. Замерев на месте, Мардайн выжидал, пока мостик не перестал содрогаться. Затем дознаватель осторожно вытащил ногу и вновь проклял Калаверу, который отправил его на это смертельно опасное предприятие. Двумя днями ранее наконец-то пришло сообщение. «Калавера нашел их», — передал Кригер. «Тау здесь». «На области?» — пробормотал Ганиил, вновь набравшийся лодки. «В этом улье», — ответил помощник. «Что бы ни надвигалось, начнется оно здесь». «Пора просыпаться и браться за дело, дознаватель!» «Дознаватель!» Мордайн устыдился внезапного ужаса, скрутившего ему кишки. «Я выйду на свет!» Конклав явится за мной!» «И найдет человека, исполнившего свой долг!» Кригер даже улыбнулся тогда, хотя, точнее, просто показал зубы. «Так ты сможешь все исправить!» «Мне нужно встретиться с коловырой «На самом деле тебе нужны бойцы, армия! Вот что, по его словам, ты должен сделать!» «И вот я снова пляшу под дудочку Калавыры», — с горечью подумал Ганиил, возобновляя подъем. «Но самое скверное здесь то, что он чертовски прав. Мне действительно нужна армия». И двумя уровнями выше армия Мордаина нашла его. Часовые возникли из теней наверху, прыгая по раскачивающимся мосткам с дикой, но изящной уверенностью прирожденных акробатов. Глядя, как они спускаются, дознаватель понял, почему бойцы свили себе гнездо под куполом. Пусть область и не была их родным миром, но в здешних головокружительных джунглях они чувствовали себя хозяевами. «Если бы не прихоти судьбы, эти воины могли бы стать врагами империума», — подумал Ганиил. Свирепость опасно глубоко укоренилась в крови иуджийских акул. В конце концов, их специально выращивают такими. Кригер объяснил, что жителей Ивуджи Секундус рекрутируют еще в детстве, и быстро делают из них солдат в ходе государственной программы междуусобных войн, где слабые гибнут, а сильные становятся закаленными и жестокими. Эта варварская традиция зародилась еще до вхождения планеты в состав Империума, но департаменты Мониторум она вполне устраивала, поскольку обеспечивала устойчивый поток испытанных бойцов для Имперской гвардии. «Полки ивуджийских акул не назовешь хорошо отлаженными», предупредил помощник. Но они живут, дышат и кровоточат имперским кредо. С ними просто нужно правильно обращаться. Не выказывая ни угрозы, ни повиновения, Мордайн изучал окруживших его людей. Все они обладали худощавыми телами, кожей цветополированной меди и свисавшими до плеча беновыми волосами, заплетенными в замысловатые дреды. У них были четко выраженные черты лица, высокие скулы, резко скошенные зеленые глаза. Судя по внешнему виду, никому из бойцов еще не исполнилось двадцати, и каждый ивуджиец случился энергии, в которой словно бы ощущалась ненависть к бездействию. Под разнообразными кожаными доспехами гвардейцы носили плотно прилегающую форму голубовато-зеленого цвета, рассеченную багровыми полосками, напоминавшими открытые раны. Что касается брони, большинство солдат обходились наручами и поношами. Один мог похвастаться наплечниками с краями в форме растопыренных когтей, другой — нагрудником с резьбой в виде дерева со спутанными ветвями. Очевидно, в первую очередь они были иуджийцами, и только во вторую — имперскими гвардейцами. Не самый лучший выбор с точки зрения мордаина, но других полков на области не имелось. Полк — одна рота, — трезво признал Ганиил. Всего триста бойцов, чтобы сдержать улей в узде и раскрыть заговор чужаков. «Мой помощник связывался с вашими командирами», объявил Мардайн и, поколебавшись только секунду, вновь приступил к закону. «Я инквизитор Айонешер, гроссмейстер Дамоклого Конклава. Властью святых ордосов инквизиции я реквизирую все имперские силы, размещенные на этой планете, дабы они помогли мне осуществить правосудие императора». Не совершая резких движений, Ганиил извлек из плаща тяжелую печать и поднял ее, будто защитный оберег. Печать гроссмейстера, печать, которую он украл после того, как увидел смерть своего начальника. «Я не знал, Эшер», — поклялся Мордайн, — «я не знал, что девчонка была наемной убийцей». Он раздавил чувство вины, черпая силы из благоговейного трепета в глазах солдат, которые узнали стилизованную И, что украшала печать. На несколько кратких недель каждое слово Ганиила будет подкреплено авторитетом самой устрашающей организации в Империуме. «Я справлюсь, Эшер», — пообещал дознаватель, не зная, извинения это или проклятие. Единение приближается. На куполе. Укутанный пустотой на крыше мира, чужеземец, называемый Ихонином, наблюдал, как катализатор приближает его замысел к апогею. Внутри отдаленной станции, которую он занял и усовершенствовал при помощи ксенотеха, непрерывно менялся калейдоскоп данных. Перехваченные вокс переговоры и вид потоки, отчеты о состоянии общества и экономики, представленные в виде филигранных алгоритмов и графиков процессия постоянно обновляющихся психологических профилей. Ихонен впитывал все это будто огромный паук, пожирающий данные. Каждую минуту он обдумывался, относил и оценивал тысячу фактов. Проходили дни, но великан продолжал стоять неподвижно, ожидая, когда строго рассчитанные вероятности выкристаллизуются в неизбежности. Порой возникали небольшие отклонения, заставлявшие наблюдателя вмешиваться при помощи определенных реактивов, но это не беспокоило его. Если бы не ошибки, или, точнее говоря, необходимость их исправлять, Ихонан оказался бы ненужным. Другой чужеземец, Ксенус, не смотрел на великана, ибо странствовал, оставаясь на месте. Три дня до единения. хесок плаза Якорный улей высход. Обдумывая первые шаги, сделанные им, Мардаин решил, что все прошло довольно гладко. Благородные Крули, правящая олигархия Улья подчинились его власти вслед за ивуджийскими акулами, пусть и не с такой радостью. После того, как в армию Ганиила влились городские отряды железнобоких гусар, дознаватель начал охоту с рвением человека, бегущего на перегонки со смертью. Разумеется, так оно и было. Если ему не удастся раскрыть что-то серьезное к моменту, когда на области появятся агенты Конклава, все будет кончено. Впрочем, сохранить жизнь ему в любом случае не удалось бы. Здесь почти не было сомнений. Но оставалась честь, за которую стоило сражаться, и, к некоторому удивлению Мордаина для него оказалось достаточно и этого. Но все зависело от того, сумеет ли он обнаружить Тау. Следы чужаков пятнали высход, словно распространяющаяся зараза. Ганиил обнаружил на фабриках части странных механизмов, обтекаемые, округлые и кощунственные машины, которые звенели нечестивой жизнью, сбрасывая с корпусов грязь и песок. Затем был пойман беглый техножрец, торговавший с рук зачарованными безделушками с гарантией пожизненной работы без подзарядки или дополнительных молитв. Самой тревожной деталью оказались поганые ксеноскульптуры, украшавшие поместье, где развлекались кроли. Наглый минимализм этих абстрактных поделок оскорблял эстетику империума. По отдельности все это были мелкие ереси, но вместе они указывали на систематические проникновения чужаков в высход, которые подтачивали улей на протяжении нескольких лет, а возможно и десятилетий. И наконец единение. Единение простая, прекрасная и абсолютно разрушительная ложь. Ходили слухи, что ее сформулировала простая работница рыбозавода, которая записывала свои идеи на клочках оберточного материала, а затем распространяла это кредо из уст в уста. В доктрине поддерживались такие извращенные принципы, как свобода слова и полное перераспределение богатств, завернутые взбивчивые призывы к вступлению в какое-то галактическое братство. Эти совершенно незрелые бредни, тем не менее, разлетались среди малограмотных и притесняемых горожан с быстротой лесного пожара. Движение росло так же подспудно, как любой хаоситский культ. Мордайн, который не сомневался, кто на самом деле стоит за всем этим, сосредоточился на выявлении его вождей, но находил только последователей, целыми сотнями настаивавших, что уединения нет вождей. Их якобы не могло быть, ведь кредо гласила о многих, ставших одним. И пробираясь через это безотрадное болото, Ганиил не получал сообщений от Калаверы. «Его молчание – хороший знак», – уверял Кригер. «Молчание означает, что ты на верном пути». «И где же тогда варпом проклятые ксеносы?» – бушевал Мордайн. «Я не обнаружил ничего, что не смогли бы найти сами агенты Конклава». По мере того, как переполнялись тюремные учреждения Улья, а беспокойство населения возрастало, Ганиил все туже закручивал гайки. Сначала уменьшил пайки и ввел комендантский час, а затем прибегнул и к смертным казням. Но так и не обнаружил ничего полезного для себя. Кроме вот этого. Как столь многие могут быть так слепы? В отчаянии подумал дознаватель, изучая толпу, которая собиралась на площади внизу. Он сидел, пригнувшись на крыше здания, выходящего на хесок плазу Огромный, уставленный памятниками двор, посвященный имперским освободителям области. Мордайн понимал символизм, скрывавшийся за выбором места для народного схода, но его потрясло количество пришедших. Здесь были тысячи людей, в основном нечесанные крепостные или ледокольщики с фабрик, но попадались также муниципальные служащие и торговцы. Каждый из них нарисовал у себя на лбу символ единства, состоящий из синих концентрических кругов. Несмотря на простоту знака, в нем было нечто неотъемлемо чуждое, вызывавшее отвращение у Ганиила. «Я говорю от имени многих, что идут как один!» – закричал кто-то на площади. Это оказалась женщина с заостренным, лихорадочным лицом измученной художницы. Толпа умолкла при звуках ее голоса, словно повинуясь заранее обговоренному сигналу. «Мы протягиваем вам руку дружбы с открытой ладонью! Встаньте вместе с нами против надменных тиранов, предавших этот мир!» Мордайн почти чувствовал вкус соблазнительной чужацкой ереси, что пропитывало риторику мятежницы. Правда, несмотря на такие озверения, она явно не относилась ни к малограмотным, ни к притесняемым. Человека из правящих классов области с первого взгляда можно было отличить от простых жителей, и оратор выглядела как аристократка. Ганиил не удивился этому, поскольку самые истовые пророки перемен часто происходили из верхних слоев общества. Иногда причиной их ереси становилось чувство вины, иногда простая скука, но Инквизиция давно уже знала, какими опасными бывают привилегии. Сбросьте оковы вашего мертвого бога и узрите живое единение, которое примет всех как одного! Заклинала она толпу своей демагогией. Еретики плюют в лицо от Сутерри! прошипел кто-то рядом с Мардаином Арман Тузухи. С тех пор, как Ганиил совершил путешествие под купол, молодой капитан Ивуджийцев стал его второй тенью и посвятил себя делу великого инквизитора с трепетом, который граничил с благоговением. К сожалению, юноша излучал едкую, плотно сжатую до поры тягу к насилию, от которой у Мордаина по телу бежали мурашки. Он подозревал, что у Зухи, скорее всего, безумие. «Как раз такой человек мне сегодня и нужен». «Отдавай приказ», произнес дознаватель, почувствовав отстраненность, отстранившись, когда Арманд начал ваксировать командиром взводов. Шеренги вуджийских акул поднялись на крышах домов, словно мстительные духи, безмолвные и настороженные. Внизу раздался грохот сапог, и у каждого входа на площадь возникли железнобокие гусары в белых мундирах, построившиеся четкими рядами. Толпа отступила, люди сгрудились в центре площади, словно сплоченность могла защитить их. Оратор, впрочем, гнуло свое. Истину не заставишь замолчать!» Провозгласила она, широко раскинув руки с открытыми ладонями. «На место каждого сожженного вами мученика встанут два могучих героя!» Глаза женщины лучились лазурным огнем, распаленным страстностью ее веры. «Почему ты выбрал меня для этой грязной работы, Эшер?» Спросил Ганиил, как уже делал много раз до этого, но ни разу при живом гроссмейстере. «Ты же знал, что мне не хватит решимости справиться с ней!» Невероятно, но казалось, что мятежница теперь смотрит прямо на него. «Инквизитор должен облачить свою душу в ледяную броню», ответил Эшер из засыпающегося склепа веры Мардаина. «Серая масса человечества не имеет значения, как не имеют значения и самые исключительные личности. Инквизиция оберегает божественную нить судьбы нашей расы. Все остальное либо враждебно ей, либо может быть уничтожено ради нее». Нет, Ганиил придушил сухой мертвый голос у себя в голове. «Ты ошибаешься, Эшер, а иначе какой во всем этом смысл?» «Капитан!» — начал Мордайн. Узухи неверно понял его. «Очистить еретиков!» — взревел Ивуджиец. «За цатерру! «Нет!» — хотел закричать дознаватель, но потерял дар речи. А мгновением позже, когда его армия открыла огонь, криков стало слишком много. Кригер ждал его на лестнице, смоля получку луху. «Передай Калаваре, что я выхожу из игры!» произнес Ганиил, шагая мимо него. «Он скоро появится!» — крикнул вслед помощник. «Сначала разберется с горской проблем, но...» «Слишком поздно!» — ровным голосом ответил Мордей. «Подожди всего пару дней, герцог!» «С самого начала было слишком поздно, Кригер!» Дознаватель обернулся, позволяя ярости вспыхнуть у него в груди, подобное очистительному огню. «Нами играли, тобой, мной и в первую очередь твоим драгоценным калаверой!» «Высход был ловушкой, а это резня. Мы дали ксеносам именно то, чего они хотели. Мы показали, что Империум — чудовище. Он всегда им был», — пожал плечами Кригер, «как и все остальные вокруг». гонила осёкся. Его ярость схлынула, усмиренная безразличием собеседника. В растерянности Мордайн стал изучать морщинистое, но странно нечитаемое лицо помощника, пытаясь разобраться в человеке, который спасал его шкуру столько лет, что уже надоело считать. Все во Франциск Ригере было каким-то серым, неясным, начиная от худощавого телосложения и короткой щетины на голове, и заканчивая душой, неспособной на яркие вспышки. История его жизни была довольно типичной для людей такого сорта. Двадцать лет прослужил в ударных частях гвардии, побывал у Враткадии, впоследствии был прикомандирован к спецгруппе инквизиции на Федре, планете, расположенной где-то на задворках Домоклового залива. Там Кригер настолько впечатлил командующего инквизитора, что последний включил бойца в личную свиту. В будущем этот инквизитор стал главой Дамоклова-Конклава, а позже прикрепил Франца к новому многообещающему дознавателю. «Береги его, Мордайн», — посоветовал Эшер, — «и он будет оберегать тебя». И это действительно было так. Если бы не Кригер, Ганиил уже давно прекратил бы убегать. Кровь ангела, он вообще бы не побежал. «Этот Улей, вся эта планета», — прошептал дознаватель. «Они примут Таус с распростертыми объятиями. Мы еще в игре, герцог», — ответил Фрэнс. Калавера захватил пленника. После этого Кригер назвал имя. Мордайн уставился на помощника, а затем в нем снова затеплилась Надежда. Глава вторая. Огонь. Как только их сердца распалятся, они будут гореть, пока сама Надежда не обратится в пепел. Калавера. Единение, якорный улей высход. День освобождения открыла череда синхронизированных взрывов, которые обрушили девять бастионов железнобоких и с хирургической точностью уничтожили тысячи крулевских гусар. Одновременно с этим вспыхнули восстания на ключевых фабриках улья, причем мятежники использовали странное вооружение, превосходящее архаичные лазганы представителей власти. По мере распространения бунта число его участников росло по экспоненте, и вскоре к нему присоединились десятки тысяч человек, которым нечего было терять. После зверской расправы на Хесок плазе немногие жители области питали иллюзии насчет имперского милосердия. Надеяться им оставалось только на единение. Но надежды не было. Архитекторы восстания совершили одну фатальную ошибку, забыв принять в расчет хрупкость самого Улья. Ударная волна от одновременных детонаций, которые сокрушили бастионы гусар подобно землетрясению, обрушилась на фундамент высхода и расколола десятки якорных шипов. Уцелевшие же оказались под недопустимой нагрузкой. С каждым уходящим часом разрушалось все больше опор, и город взбрыкивал и кренился, будто корабль в бурю, теряя целые жилые блоки. Каким бы ни оказался исход мятежа, Улей уже получил смертельную рану. На крыше мира убежище чужеземцев тряслось в унисон с предсмертными судорогами высхода, но ни одного из них это словно бы не волновало. «Ты не предвидел эту нестабильность, хонан заметил путник. «Неважно», бросил его спутник, отключая питание станции. Это действие было таким же неважным, но многовековой опыт не позволял великану пускать что-то на самотек. «Отклонение в пределах допустимых параметров». «Если только купол под нами не рухнет», С ноткой сухого юмора произнес чужик: «В любом случае, мне это нравится». Разрушение. «То, что ты способен ошибаться», — серьезно ответил Ксенус. «Тогда в дальнейшем я постараюсь разочаровать тебя». Ихонон распахнул люк и оглядел сотрясающийся купол. «Разумно будет поторопиться». Улей утопал в бурном круговороте дыма и огня, а резкие очертания фабрики жилмассивов превратились в смазанные наброски за пеленую смугу. Здесь и там, среди темных блоков, распускались воспаленно-красные и оранжевые цветы, отмечая неудержимое распространение огня. Улицы захлестнули волны горожан, безразличное пламя соединило толпу, заставив тех, кто лишился крови, перемещаться с уничтожителями высхода. Стеная и рыча, людской поток полз через горящий улей, будто пойманный червь, и жители то дрались между собой, то бежали дальше. Высоко над хаосом, сидя на балке, подобно птице, несущей дурное предзнаменование, наблюдал за их ужасом и радовался ему у джурах, прозванный в своем народе горькой кровью. Он не беспокоился о том, что насест опасно раскачивается, ведь его кровь кипела при виде катастрофы. Охотник не чувствовал себя таким живым с тех пор, как пустой впервые привез его на этот жалкий мир льда и железа много кровавых сезонов назад. Внимание горькой крови привлекло какое-то шевеление на крыше внизу. Любопытствуя, он изогнул гибкую шею, но не сумел отыскать источник движения. Глухо, гортанно щелкнув с досады, у Джурак скользнул под балку, зацепился за нее когтями на ногах и повис головой вниз, пытаясь разглядеть цель в снежном смоге. Тут он их и заметил, дюжину зверей-жертв, что крались по плоской крыше, стремясь к быстроте и незаметности, но лишь насмехаясь над тем и другим. Половина созданий тащила неудобные ящики, пока остальные суетились вокруг, охраняя их с оружием в руках. Еще одно существо, выше остальных, подгоняло стадо взмахами сабли. У Джурах изумленно зашипел, распознав в нем одного из городских высокорожденных, что никак не попадались горькой крови. В отличие от бледных и приземистых простолюдинов, на которых его заставляли охотиться, у этого создания была золотистая кожа и высокомерная осанка, указывающая на привычку командовать. Обычно высокорожденные скрывались в укрепленных дворцах, ограждая себя от убожества снаружи, но огонь наконец-то выгнал их в город. Видимо, этот зверь решил сбежать по крышам, не догадываясь, что по дороге окажется прямо в охотничьих угодьях у Джураха. Какие же тайные извивы управляют столь гордым мясом во многих шкурах, — Увеличенно подумал хищник. И какие же переменчивые, богатые дарами формы, заперты в гнезде его тела. Захлопнув клюв, чтобы скопившаяся в пасти слюна не вылилась наружу, у Джурах поразмыслил. Пустой призвал его, но судьба поставила у него на пути эту тайну, когда он был голоден. То, что охотник насытился лишь несколько часов назад, не имело значения, поскольку его голод появлялся и исчезал, следуя переменчивым контуром узора из плоти. Что же делать? А затем беглецы оказались прямо под ним, и время для размышлений закончилось. Горькая кровь вытащил парные разделочные клинки и бросился вниз, издавая завывающий клек от блаженства. Звери жертвы подняли головы, их плоские тупые лица сделались еще тупее от замешательства, и удивление перетекло в ужас, когда они заметили смертоносную симметрию в руках охотника. Двое охранников подняли винтовки, но для пылающих глаз у Джураха их движения выглядели заторможенными. Он изогнулся в полете и заухал, танцуя под ленивым дождем первых разрядов зная, что первые окажутся и последними. Когда земля метнулась навстречу, горькая кровь развернулся на полоборота и вытянул когти, целясь в одного из стражей. Удар, пробивший жертву насквозь, разрубил человека и забрызгал его товарищей кровью. Могучие ноги у джураха согнулись, поглощая энергию удара, и вновь подбросили его в воздух, запуская над головами паникующего стада. Пока звери поворачивались с жалкой медлительностью, охотник нырнул между ними с клинком в каждой руке. Рубящий режущий хищник среди вялого скота. Жертву размахивали руками и кричали, и умирали, пока не остался только один высокорожденный. «Пожалуйста!» – прохныкало создание, отбросив саблю и упав на колени. «Это все твое!» – он указал на распахнувшиеся при падении ящики, из которых на крышу высыпались мерцающие побрякушки. Когда-то подобные безделицы могли соблазнить у Джураха, но теперь он был горькой кровью и не жаждал обычного богатства. Охотник оставил высокородного напоследок, чтобы испытать его мужество, но увидел всего лишь всхлипывающего птенца. У меня есть еще! Разочарованный у Джурах обезглавил зверя взмахом двух клинков, будто ножницами, и погрузил клюв в пенящийся обрубок шеи. Хотя бы его и дух жертвы был слабым, его плоть оказалась восхитительно свободной от рыбы и огненных масел, которые оскверняли обычный скот. Гортан накоркнув горькая кровь начал кормиться. Ветер был постоянным спутником бойцов снаружи купола, но сержант Тьерри Хизоба все равно слышал предсмертные крики улья. Опять же, возможно, что это ветер приносил крики из такой дали. Он определенно был довольно зловещим. «Область, даже название горчит», — подумал Тьерри. «Этот мир не для его евуджийцев». Выкинув щелчком палочку лхо, сержант продолжил патрулирование, держась ближе к стенам конечной станции магнитоплана, где было чуточку теплее. Как и любое здание на области, вокзал представлял собой монолитный блок осыпающегося скалобетона, но внутри, за заброшенным фасадом, его поддерживала в идеальном состоянии армия техножрецов и сервиторов. Там находилось средство передвижения, которое в действительности и охраняли акулы. Этот цепной поезд был достаточно вместительным, чтобы унести прочь из города всех аристократишек, если бы в высходе стало слишком жарко. Хизопа как-то раз прошелся вдоль всего колоссального состава и насчитал больше двух тысяч шагов, пока восхищался его шкурой из кованного железа и окольцованными медью бойницами. Всего там имелось 19 вагонов, которые висели заметно выше уровня головы на расходящемся защитном фартуке, что прикрывал магнитную подвеску. Колеса были недостаточно хороши для такого чудища. Оно неслось бы на льдом на волне обжигающей энергии, а горгульи, оседлавшие его зубчатые стены, смотрели бы в это время с презрением на землю под ними. Хизоба почти чувствовал налет злобы, покрывавший поезд. Это была старая машина, свидетельница множества грехов, как сладких, так и горьких. Их беспокойный осадок струился по ее шестеренкам, словно призрачная кровь. «Это гордый и жестокий зверь», — дрожью ощутил сержант. «Опасный, Как же бесилась голубая кровь, когда инквизитор Эшер реквизировал этот секретный поезд под свою штаб-квартиру, но с тремя сотнями акула не спорить не стали. Вот только теперь нас осталось меньше половины. Тьерри бросил недобрый взгляд на складской навес, под которым лежали тела его товарищей, словно брикеты мороженого мяса. «Мы знали, что нечто приближается, но дедушка смерть все равно поймал нас, как неокровавленных дурачков». Хизоба стоял в утреннем дозоре, когда улей выдернуло наружу множеством взрывов, будто от орбитальной бомбардировки. Секундами позже в главном вестибюле станции загрохотал пневматический ритм стрельбы, и сержант кинулся в укрытие. Он увидел, как из терминала выходит огромная мерзкая тварь, сплав металла и бескровной плоти, выпуская пули из стволов, сращенных с ее руками. Другие живые мертвецы машины появились из ангара и атаковали ближайших акул, словно вестники дедушки смерти. Больше ста бойцов погибли, прежде чем свалился последний боевой сервитор. Вне сомнений, нападение устроили жрецы-шестеренки, ухаживавшие за поездом. Невозможно было узнать, сколько этих машинолюбивых мерзавцев стали предателями или почему это случилось, поскольку все они исчезли до того, как закончилось сражение. Лед снова содрогнулся, и Тьерри настороженно осмотрел купол улья. Час назад покрытие раскололось с громоподобным треском, а из широкой бреши в мутное небо повалили клубы черного дыма. «Сколько еще мы сможем ждать капитана?» – задумался Хизоба. «Мы пролили кровь, чтобы удержать чертов поезд. Машина теперь обязана увести нас отсюда». Его блуждающий виноватый взгляд остановился на лейтенанте Амазыт. Адеола стояла на коленях возле навеса, монотонно читая панихиду по усопшим, в чем и состоял ее священный долг. Она была офицером, но обладала властью куда больше, чем мог представить любой мирской чин. Ведь она также была Ламаль-Кальфу, жрицей, посвятившей себя отцу Терре в его темнейшем аспекте полуночного судьи. Среди иуджийцев подобных ей было немного, и к каждому относились с почетом, так что присутствие Амазет возвышало третью руту. Но солдаты боялись ее сильнее любого комиссара. «Она благословленное проклятие», — подумал Тхедри. Ему не хотелось беспокоить лейтенанта, но в отсутствие инквизитора и капитана она была старшей. Когда сержант подошел к Амазет, женщина обернулась и, прервав обряд, остановила Хизобу ужасным безглазым взором. Он знал, что черные ямы на месте глазницы Деолы всего лишь фокус, в котором используются линзы, имплантанты и краска. Но в сочетании с татуировкой черепа на лице это производило жуткий эффект. Кроме того, в душе и вуджиец знал правду о ней. «У тебя вопрос, Тьерри?» Тихо спросила жрица. Он вздрогнул, услышав, как женщина произносит это. Ламалькальфу, как правило, обращались к подчиненным по первым именам, что добавляло к их словам глубоко личные угрозы. «Вы думаете, они еще живы, лейтенант?» просипел Хизуба. «Я верю в это», — ответила Амазет. «И мы будем стоять на страже до их возвращения». Сержант склонил голову, зная, что она раскусила его истинный вопрос. «Когда мы сможем сбежать из этого места?» «Вере лучше служить слепо, Тьерри!» Жрица вернулась к таинству, отпуская его. «Бегства не будет!» С глазами, воспаленными от дыма, валой шинели с полами, Мардайн пробирался через горящие улицы, стараясь не отстать от своих уцелевших бойцов. Трое акул отскакивали в сторону от лежащих на пути обломков или перепрыгивали их, не сбиваясь шага, тогда как Ганиил, тяжело дыша, переваливался через преграду. Он потерял Кригера и узухи из виду несколько жилблоков назад, когда они увязли в перестрелке между грубкой отчаянных гусар и словно бы целым морем мятежников. После этого организованное отступление превратилось в отчаянное бегство к вокзалу. «Назад!» – заорал передовой иуджиец. «Весь жилблок падает!» С раздирающим визгом верхний этаж здания впереди оторвался от каркаса и, переворачиваясь, понесся вниз, рикошетя между соседними домами, будто гигантский инфернальный кубик. Мордайн резко затормозил, размахивая руками в попытке удержать равновесие. «Леч!» — прорычал кто-то, толкая гнило на землю. Пылающие обломки, просвистев над дознавателем, обезглавили одного из солдат и разорвали второго почти на двое третьему разрубили бедро, и он скакал вокруг, будто одноногий танцор, пока другой фрагмент здания не пробил ему сквозную дыру в груди. «Встать!» Спаситель Мордайна, поднявшийся рядом с ним, напоминал тощие пугало в черном бронежилете. «Кригер». «Говорил тебе, это плохая идея, герцог», — произнес ветеран. «Да, говорил», — мысленно признал дознаватель. Его помощник упорно возражал против возвращения Ули, убеждая сидеть смирно и ждать прибытия союзника, предупреждая, что Калавера настаивал на этом. Такое стало для Мордайна последней каплей, и он настоял, что поведет в высход отряд для изучения мятежа. Это было неразумно, но после череды унижений, которые гониил вынес во имя Калаверы, желание бросить вызов своему теневому покровителю оказалось непреодолимым и роковым. Они повернули сразу же, как только наткнулись на первую толпу, но вылазка уже обошлась им недешево. «Это было необходимо», — с яростью подумал Мордай. «Я ему не мальчик на побегушках». «Пора идти, герцог», — сказал помощник, недоуменно глядя на него. «Я думал, ты погиб, Кригер», — произнес Ганиил, — но это было лучше Он не мог представить себе серого человека умирающим. Дознаватель указал на перекрытый завалом проспект, по которому они двигались до этого. «Есть другой путь к вокзалу». «Это же улей!» — пожал плечами ветерон. «Всегда есть другой путь!» «Горькая кровь!» Зов пустого шевельнулся в черепе у джураха хрупким, но настойчивым шепотом, подобным отголоску чего-то незабываемого и забытого. Утонув в восторженном насыщении, охотник пытался игнорировать его, но шепот стал воем, что угрожал яркой, и уничтожающей болью, которая связывала горькую кровь с его господином. Когда-то Уджурах насмехался над муками, как и все великие воины, но тогда он еще не знал, что такое настоящая боль. Это не ослабляло его ярости и стыда, вызванного неволей, хотя охотник сомневался, что кто-либо из его кровных родичей способен выдержать пытки более достойно. Кровных родичей? У него их не было, они назвали его горькой кровью и изгнали. Уджурах осознал, что его пиршество замолчало. Призывы хозяина лишили рецептора охотника способности разгадывать деликатные загадки плоти. Рассверепев, он вскочил на ноги и выронил затихшее мясо из клюва. Пустой снова лишил его радости. Каркнув с отвращением, горькая кровь убрал клинки в кожаные ножны и бегом припустился к парапету. Прыгнув в последний момент, он взмыл над бездной и рухнул на крышу напротив. Тут же у Джурах помчался дальше, несясь над замерзшей кожей пылающего города, преследуя маяк, к которому был прикован. «Сержант!» — позвал боец. «Вам нужно на это посмотреть!» Не поднимая головы, Тьеррих изоба прокрался к отделению, засевшему у ворот станции. Бойцы укрепили позицию, поставив здесь драгоценный тяжелый болтер руты, который прикрывал скованное льдом пространство между их убежищем и огромным куполом. Прищурившись, сержант попытался рассмотреть созданий приближающихся через вихри снежной завесы. Их было двое, облаченных в серое одеяние, с лицами, скрытыми под сводами капюшонов. Они шагали размеренно, как будто не беспокоясь о том, что за ними наблюдают солдаты. Один из них казался невероятно высоким, но сильнее всего Хизобу взволновал второй. Что-то неправильное было в его походке, какое-то легкое подскакивание, почти как при деформированных суставах или суставах, отличных от строения от человеческих. — Придет еще кое-кто, — предупредил инквизитор перед уходом. — Вы узнаете их, когда увидите. — Иди, приведи лейтенанта, — приказал Тьери, не понимая, почему говорит шепотом. Не отсвечивая, Кригер выглянул за угол на перекрестке. Они почти добрались до внешней стены купола, когда вынужденно сбавили шаг, услышав неразборчивые голоса, а затем обнаружили группу областейцев, собравшихся на следующей улице. Возможно, толпу привел сюда отчаявшийся пленник из Крулей, а, возможно, это был слепой случай. «Как много!» — прошептал Мордайн, не сомневаясь, что ответом будет слишком много. «Неважно!» — произнес ветеран. «У нас нет времени. Нам нужно пройти через них!» Кригер неуверенно начал гнил. «Внезапно стишок!» — перебил его помощник. «Ударим по ним жестко и продвемся к вокзалу. Не останавливаемся, что бы ни произошло!» Кригер снял с перевязи гранату, покрытую странными желобками. Когда враги превосходят числом, его слова заглушил грохот пальбы и крики с улицы позади. Крутнувшись на месте, Мордайн увидел несущийся в их сторону потрепанный отряд акул с Армандом Узухи во голове и, как показалось, с половиной улья на хвосте. Ивуджийский капитан дико хохотал, подстреливая в преследователей. — Похоже, с внезапностью все! — пробормотал телохранитель, поворачивая корпус гранаты. — Шоку придется работать за двоих! Метнув заряд на соседнюю улицу, он нырнул обратно. Последовала яркая вспышка, свист волны жара, а затем Кригер вновь начал двигаться. «Пошли!» С болт пистолетом в одной руке и шоковой дубинкой в другой, он выпрыгнул из-за угла еще до того, как все успокоилось. Вытащив пистолет, Ганиил последовал за ним. «Слезы сангвиния!» Дознаватель резко остановился, пораженный картиной бойни на смежной улице. Звук взрыва показался незначительным на фоне катастрофы, разрывающей высход на части, но граната нанесла ужасный урон людям, столпившимся на бульваре. Через пылевое марево Мордайн повсюду видел тела, обугленные и дымящиеся. Те, кто еще стоял на ногах, слепо шатались по сторонам, сжимая обожженные до костей лица. «Хорош спать, герцог!» — заорал откуда-то спереди Кригер. Как только пыль осела, Ганиил понял, что взрыв сокрушил только половину толпы. Дальше по улице стояли еще как минимум 30 мятежников, и телохранитель уже был среди них, размахивая дубинкой словно безумец. Выжившие были заторможены вследствие шока и обладали только самодельным оружием, но придя они в себя, их численность определенно сказалась бы. На лбу у каждого виднелись концентрические круги единения, указывавшие, что перед ними добровольные предатели, а не злополучные горожане, оказавшиеся посреди хаоса. Внезапно этот простой знак начал символизировать столь многое. Ложь внутри лжи, которая окружала и удушала судьбу самого Мардаина непрерывным и непрерываемым падением по спирали. «Если я умру здесь, Империум запомнит меня как изменника», — понял дознаватель. «Если запомнит вообще». Ганиил не знал, какая перспектива беспокоит его сильнее. Наполнившись тусклой яростью, он перевел лаз-пистолет в режим стрельбы очередями и атаковал толпу. Мордай не был метким стрелком, но мастерство немногое значило при столкновении с такой большой группой врагов, особенно если ты держал в руке серебристый многозарядник. Кригер часто посмеивался над вычурным оружием, называя его модной вещичкой, но сейчас оно оправдывало веру Ганиила. Только нить имеет значение. Слова Эшера кружились в голове дознавателя, снова и снова, будто мантра, оправдывающая его за все отбираемые им жизни. Только нить. Из-под кожуха пистолета внезапно повалил дым. Пока Мордайн возился с настройками, здоровенный повстанец замахнулся на него шестом с фрагментом каменной кладки на конце. Ганиил быстро дернулся назад, и обломок просвистел в дюйме перед его лицом, а затем вернулся по дуге, словно маятник. На этот раз дубина пронеслась над головой дознавателя, который поскользнулся и рухнул навзничь, к счастью, удержав многозарядник. Когда противник вырос над ним, Мордайн навел пистолет обоими руками и нажал на спуск. Оружие взвизгнуло и отключилось. Мятежник ухмыльнулся, и в тот же миг выпущенный сзади болт заряд пробил ему череп. «Я говорил тебе не останавливаться, герцог!» — рявкнул Кригер, протягивая руку. «Мы!» — из его горла вырвалось острие, забрызгав Ганиева кровью. Глаза телохранителя сначала повернулись вниз, в направлении зубца, торчащего из шеи, а затем вновь уставились на мордайна, будто шарики из раскрашенного стекла. В них не было ни страха, ни даже изумления или боли, только абсолютное непонимание. Ошеломленный дознаватель увидел, как Кригер пытается пожать плечами. Затем острие выдернули обратно, и серый человек повалился в небытие. Всегда ли ты был мертв внутри? Не мог понять, остолбеневший гнил Или нечто сделало тебя таким? Мардайн метнулся в сторону, когда убийца Кригера, одноглазый рыбник, ткнул в его сторону скользким от крови гарпуном. Сделав лихорадочное обманное движение, дознаватель схватил зубец и толкнул оружие от себя. Застигнутый врасплох противник поскользнулся, выпуская древко из рук. Вопя святые сквернословия, будто одержимый, Ганиил начал размахивать гарпуном, держа его за наконечник и пытаясь не подпустить изменников. С завывающим боевым кричем мимо него прыгнул Арман Тузухи, размахивая мачете с тяжелым клинком, словно помешанный танцор. За ним последовала горстка акул, один из которых по пути остановился возле Мордайна и дернул его за собой. Оглянувшись по сторонам, дознаватель увидел, что преследующая Орда почти настигла их. Мания, подстегивающая это море диких, искаженных лиц, не имела ничего общего с идеалами единения. «Тау никогда не поймут нас», — однажды заметил Эшир. «Они не смогут, потому что им недоступны глубины нашего безумия». «Инквизитор!» — гаркнул Узохи. «Мы должны уходить!» Капитан излучал насилие. Его заостренные зубы покрывали кровавые пятна. Кригер хотя бы не наслаждался убийствами. Неопределенно подумал Ганиил. Тьерри Хизоба собрался с духом и вернулся к воротам, где ждал великан в длинных одеяниях, нависавших над акулами, подобно предвестнику лиха из старых историй. Лицо незнакомца скрывалось под капюшоном, но он, очевидно, наблюдал за дорогой воли, не обращая внимания на отбрасываемую им тень. Казалось, что ей не затронута только лейтенанта Мазет, но жрица и сама была созданием мрака. «Я запер арестанты, доложил Хизуба, а железнопалый пробудил машинный дух поезда. «Они идут», — произнес серый гигант. Его голос резонировал со свистящими металлическими нотками, несомненно из-за какого-нибудь шлема, но при этом был удивительно мягким. Совсем не такого тона сержант ждал от космодесантника, ведь незнакомец совершенно точно не мог быть никем иным. — Я ничего не вижу, — сказала Амазит. — Мой глаз видит вернее, чем оба твоих, — ответил великан. Ганиил бросился за очередной угол и внезапно оказался снаружи купола, вбежав прямо в кусачую пасть метели. Впереди он различил темное пятно вокзала, всего лишь в нескольких сотнях метров от себя. Узохи оставался рядом с дознавателем, но другие акулы сгинули, пожранные гештальтной тварью за спиной беглецов. «Она последует за нами на лед, ощутил Мордайн, «и дальше в преисподнюю». Когда защитники станции появились в зоне видимости, он услышал, как Арманд выкрикивает пароль. Часовые были всего лишь размытыми набросками на фоне белого вихря, причем неудачными, поскольку один из них казался невозможно высоким. Пока Ганиил пытался разобраться с этой аномальной фигурой, остальные начали стрелять. разряды и сплошные заряды с шипением проносились мимо него, оставляя парящие инверсионные следы в пурге. Оглядевшись, дознаватель увидел, как падают передние ряды толпы, но остальные неслись вперед безразлично, бесчисленно, разворачиваясь из улья, словно тело змеи. Даже если мы доберемся до состава, дракон высхода нагонит нас. А затем позади него взорвалось маленькое солнце, окутав рой языками пламени и обезглавив змея. Ударная волна швырнула Мордайна вперед, и он, врезавшись в лед силой крушащей кости, неловко прокатился в сторону тьмы. У него горела спина. Ганиил отчаянно прокатился по снегу, крича от боли в расколотых ребрах. Хрипло, вдыхая грудью полной разбитого стекла, он сплюнул кровью на лед. Перед мутным взглядом дознавателя проковылял Узохи. Капитан завывал от боли, пытаясь сбросить пылающую шинель. Затем Мордайн услышал другие, более яростные вопли, когда из дыма вырвалась стая уцелевших мятежников. Их плоть обуглилась, но жажда убийства в глазах не потускнела. «Ты был прав, Эшер», — подумал Ганиил. «Когда мы падаем, то падаем жестко». Взрывной механический рев вдруг заглушил ветер, и проклятых разорвало на куски. Оторопевший дознаватель обернулся и увидел великана в длинных одеяниях, шагающего к нему. Гигант держал тяжелый болт кул как смертный человек, винтовку. Поворачиваясь в поясе, воин косил предателей с грубой эффективностью. Рухнув возле жнеца, Узухи мельком заметил его лицо под капюшоном. «Дедушка, смерть пришел за нами!» — заорал капитан. Мордайн не мог понять, ужас или восторг двигали ивуджийцам, но в этом крике он услышал треск, с которым разорвалась последняя нить трепанного рассудка Армонда. Тогда незнакомец встал над Ганиилом, и дознаватель понял, что Узохи не ошибся, поскольку это была смерть во плоти. Ветер сорвал капюшон великана, обнажив стилизованный бронзовый череп, глазницы которого слились в единый темный проем. В этом углублении пылал хрустальный шар, укрепленный прямо над перемычкой носовой впадины. Он даровал предвестнику облик циклопы. Калавера, прошептал Мордайн, зная, что иначе быть не может. Глава третья. Пепел. Когда пылающий ад поглотит себя, опустись на колени и просей пепел, ибо там ты найдешь истину. Калавера. Семь часов после единения в тени. Сломленный человек открывает глаза, когда его заносят на станцию. Его почти захлёстывает ужас, когда он видит состав, припавший к рельсам магнитоплана, поскольку вагоны напоминают колоссального змея. И разве не змей охотился за ним всего лишь мгновение назад? Но затем мужчина вспоминает, что мстительный змей состоял из плоти, а этот сверкает ярким серебром. Он даже вспоминает, что таких змеев называют цепными поездами, поскольку они связывают в единую цепь якорные ульи области. И тогда он вспоминает еще и то, что не может дышать, и ужас возвращается, усилившись вдвое, когда человек начинает захлебываться собственной кровью. «Он будет жить?» – спрашивает женщина с лесом черепом, когда мужчина ускользает прочь. Он присоединяется к гроссмейстеру Эшеру в корабельном карцере скрытого глаза, флагмана домоклого конклавы. Наставник привел его туда, чтобы посмотреть на узника Тау, захваченного в самом конце крестового похода. Это высокое, тонкое, почти доскелетное худобы существо, которое повелитель называет эфирным, представителем правящей касты чужаков. Создание взирает на мужчину через стеклянные стены камеры, изучая его, словно он заключенный, а ксено-стюремщик. Неподвижность Тау, записанная в крови, придает ему облик сюрреалистичной статуи, вытянутой пародией на человека, созданной для воплощения абсолютной безмятежности или превосходства. «Скажи мне, дознаватель, что ты видишь?» – спрашивает Эшер из тени. Вопрос парализует сломленного человека, поскольку он одновременно испытывает отвращение и восхищение при виде ксеносаузника. Он понимает, что это испытание, поскольку все, что спрашивает гроссмейстер, является испытанием, но даже спустя годы служения мужчина не понимает, чего хочет от него нестареющий старец. Возможно, эта слепота Эшера делает его таким недоступным для толкования. «Да, что ты видишь, Гуэла?» — эхом отзывается эфирный, голос которого проходит сквозь стекло с ошеломляющей легкостью. Он насмехается над ним. «Я...» — зажатый между проницательными взглядами двух непроницаемых созданий, сломленный человек медлит. «Я вижу нечистого», — говорит он.